Глава двадцатая. Дверь в зверинец сухо щелкнула и отворилась, стоило только положить на нее руку. Я на минуту остановилась, вспоминая путь, по которому мы шли в прошлый раз. Да, вот на этой развилке налево. Вот и клетка с виверной. Небольшой дракончик проводил нас взглядом, подпрыгнул и, расправив крылья, взлетел на ветку росшего в его вольере дерева. Призабавная зверушка. Прошли клетку с рухом. По перьям огромной птички, искрясь, пробегали всполохи магии. Помнится, в учебнике написано, рух может вспыхивать не хуже феникса. Только магический огонь ему совсем не страшен. Гордая, своенравная птица совершенно не поддается дрессировке. Оттого очень опасно. Даже с дорожки видно, что прутья вольера усилены заклинанием. Вот и клетка болотных криксов. Небольшие животные, похожие на тушканчиков, шумно лопача кинулись к нам. Строя умильные рожицы машут хвостиками, на кончиках которых загораются маленькие огоньки. «Нет, мои дорогие, к вам в гости мы не пойдём». Хоть кормушки животных были полны кормом, инстинкт брал своё. Они так же, как на родных болотах, пытались приманить нас к себе огоньками. А вот и вольер моей эскизи. Мантикора издалека завидев нас, поскакала к двери. Умная девочка. У двери, ожидая нас, уже стояла мадам Клео и работник зоосада в сером комбинезоне. «Марина, ты вовремя!» «Познакомься, это Пётр. Он смотритель зверинца Академии». Пётр расскажет тебе, как нужно ухаживать за мантикорой. Я покидаю вас. У меня урок у третьего курса. Здравствуйте, Пётр. Меня зовут Марина. Можете просто Мара. Это мой кот Матвей. Расскажите, пожалуйста, как мне ухаживать за Скизи. Мантикора за оградой нетерпеливо била копытом. Пётр усмехнулся. Не терпится встретиться со своей хозяйкой. Она очень переживала, когда вы пропали. В первые дни после установления связи очень важен близкий контакт, а вас не было рядом. «Вам нужно больше времени проводить вместе, чтобы связь как следует закрепилась. Расскажите, чем кормить скизи?» «Мантикоры всеядны, любят как сырое мясо, так и фрукты, могут перекусить овощами, очень любят сладости. Но в первую очередь все же они хищники». Петр протянул мне ведро со свежими кусками мяса. «Иди, покорми ее». Подхватив ведро, приложила руку к двери вольера. Щелкнул замок. Я аккуратно приоткрыла дверь, стараясь не выпустить мантикору из вольера. Матвей юркнул за мной. Увидев нас, Скизик кинулась нас облизывать. Больше досталось мне, но и кота она не обделила своим вниманием. Придется возвращаться в комнату и переодеваться. Нужно попросить такой же комбинезон, как у Петра, для посещения зверинца. «Ну-ну, хватит, умница моя. Хочешь кушать? Я тебе угощение принесла». Достала из ведра небольшой кусочек мяса и протянула его на ладони в сторону животного. Мантикура аккуратно взяла угощение. А зубки у неё ого-го, острые. Потихоньку скормила с все всё ведро мяса. Предложила кусочек Матвею, но кот отказался, сославшись на сытный завтрак. Пётр, наблюдавший за нами с дорожки, позвал меня. Теперь её нужно почистить и гриву расчесать. Мне передали большой ящик с ручкой, в котором лежали разнообразные щетки. Такими чистят обычных лошадей. «Скизи ведь наполовину лошадь, наполовину лев и еще невесть кто». Пройдя щеткой всю немаленькую тушку, перешла к шикарной гриве. Вот тут пришлось повозиться. Скизи урчала от удовольствия, как обычная кошка. Закончив, сложила щетки в ящик. «Какая ты у меня красавица!» — чмокнула я мантикору в кошачий нос. «Мне нужно будет на два дня уехать в город, а потом я всю неделю буду приходить к тебе каждый день. Не скучай, я буду совсем рядом». потрепала я ее по пушистой гриве. Петр провел меня до небольшого домика недалеко от вольера. Домик смотрителей, их много по всему осаду. Этот закреплен за ближайшей территорией. Здесь ты всегда можешь найти корм для своей питомицы, средства ухода. Да, вот в этом шкафу чистые комбинезоны. Вот не мог сказать раньше. Осмотрела я свою изрядно пожеванную и обслюнявленную форму. Ладно, применю заклинание очистки. Чувствую, переодеться я уже не успею. Расчесывание шикарной гривы моей питомицы отняло больше времени, чем я рассчитывала. «Спасибо вам за все!» — поблагодарила смотрителя. «Обращайся!» — кивнул тот в ответ. Покинув зверинец, мы с Матвеем помчались на следующее занятие. Кот несся впереди, задрав хвост. «Почему у меня все вот так на бегу?» Розальва ждала меня у двери аудитории зельеварения, притопывая от нетерпения ногой. «Вот кто не может усидеть на месте!» А я бы рада передохнуть, да как-то не получается. Ну, что вы так долго? Сейчас уже урок начнётся. Роза подхватила меня под руку, не давая передохнуть, потащила в класс. Все уже сидели на своих местах. Едва мы заняли своё, вошла мадам Делин. Ведьма подошла к преподавательскому столу, присела, расправляя складки на зелёном платье. Сегодня мы будем готовить зелье правды. Внимательно изучите рецепт. Перед нами на столах появились свитки с рецептом зелья. Это зелье имеет слегка коричневатый вид и немного пахнет миндалем. Именно поэтому его часто подкладывают в сладости. Искусно приготовленное зелье любому развяжет язык. При этом магистр посмотрела на нас с розой. Неужели догадывается, что мы утаили некоторые подробности нашего приключения? Для приготовления зелья «Правды» требуется очень точно придерживаться рецепта. И да. «Это зелье останется в этой лаборатории. Выносить его из нее запрещено». Внимательно изучив рецепт, в числе первых отправилась к лабораторному столу. Роза подхватилась за мной, чтобы занять соседнее место. Буду за ней присматривать. Меня опять опередила русоволосая кудрявая девушка. Мася, кажется. Вроде так ее Данилка называл. Я уже поняла, что она была лучшей ведьмой среди первокурсников. Когда она первая отправилась к лабораторному столу, кто-то вслед ей прошипел. Заучка. Да, ничего не меняется. В любой академии найдется несколько повернутых на учебе студентов и тех, кто им завидует, а самим учиться лень. Я подошла к стеллажу с лабораторными ингредиентами, выбирая нужные и относя на стол. Роза, повторяя за мной, делала то же самое. Разожгла под лабораторным котелком магическую горелку. Еще раз пробежалась по рецепту, отмерила нужное количество ключевой воды. и засыпала первую мерную ложку порошка макового корня. Так увлеклась приготовлением зелья, что не сразу услышала, как меня зовет Роза. «Псс, псс, Мара, посмотри, здесь нужно сок ягод вареники, а у меня его нет». «Так в чем же дело? Возьми и выжми. Ягоды-то ведь есть». Я сразу даже и не поняла, в чем дело. «По рецепту сок ягод должен быть свежевыжатым». О чем я шепотом подсказала Розе. «Выжимай и сразу лей в котелок, не то сок испортится». Розальва понятливо кивнула и вернулась к своему котелку. Вскоре почувствовался знакомый запах миндаля, а зелье приобрело цвет какао. Загасила огонь и подозвала магистра Делин. «Магистр, у меня готово». Ведьма подошла к моему котелку, внимательно осмотрела зелье, понюхала, поднесла к нему очень интересный инструмент, похожий на градусник со шкалой, только расширяющийся кверху большим шариком. «Отличная работа, адептка Соколова». Перелейте ваши зелья в бутыль и поставьте на мой стол. Можете быть свободны. Рецепт возьмите с собой для домашнего изучения». Когда я выходила с аудитории зельеварения, варенья, уже не было. Видимо, девушка успела сдать свое задание раньше меня и уже ушла. Матвей запрыгнул на подоконник. Я присоединилась к нему, почесывая любимца за ухом. «Нужно дождаться розу». Из кабинета уже вышло больше десятка человек, когда появилась довольная Розальва. Ее работу приняли, значит, она справилась с зельем. Когда мы наконец-то вернулись в нашу комнату, я упала на кровать, вытянув уставшие ноги. Хорошо-то как. Лежать бы вот так и лежать. Завтра выходные. Когда отправимся? Сейчас или завтра? Ну вот, кот опять обломал всю малину. Конечно, сейчас. Ведь мы Никитку не предупредили. Зная его, думаю, он уже дежурит у ворот академии. Со стоном я сползла с кровати. «Давайте содержимое рюкзака разделим, чтобы легче было нести. Надеюсь, нас на проходной пропустят, ведь мы выносим то, что принадлежит нам. Имущества Академии здесь нет». На проходной нас пропустили, не задавая никаких вопросов. Все же до последнего переживала. А вдруг завернут обратно, и все наши усилия пойдут прахом. Никитка, как мы и думали, встречал нас у ворот. Увидев тяжелую поклажу, он ее сразу отобрал у нас. Закинув мой рюкзак за спину и взяв саквояж розы, подтащил к стоявшей в стороне карете. «Долго ждёшь?» — спросила, поглаживая нашу Зорьку, которая приветственно заржала, завидев нас. «Пару часов уже. Не знал, когда вы появитесь. У нас не было возможности тебя предупредить. Мы тут... Как бы это помягче сказать?» «Да что помягче?» — перебил меня кот. «Мы в очередную историю вляпались. Конкретно так». Никита заинтересованно глянул на меня. «Вечером расскажем», — буркнула я. «Вот так всегда, вечно кот меня одёргивает». Никита помог забраться в карету сначала Розе, улыбаясь ей во все 32, затем мне. Загрузил к нам саквояж и рюкзак. А ведь в городе ещё сильнее похолодало. Деревья уже полностью лишились своей листвы. Трава окончательно пожухла. Ветер задувал в рукава и воротник куртки. Под магическим куполом академии мы совсем забыли, что в городе поздняя осень. Перед тем, как Никита успел закрыть дверцу кареты, Роза успела ему сказать, «Давай заедем на рынок, купим продуктов. Хочу побаловать вас вкусненьким». Нас она побаловать хочет. Судя по ее сияющей улыбке, она хочет порадовать одного симпатичного парнишку. Дома я перетащила саквояж и рюкзак в свою аптечную лабораторию. Выложив свои сокровища на стол, еще раз на них полюбовалась, прежде чем убрать в сейф, доставшийся мне от прежней хозяйки. Еще и магический замок сверху наложила. Свой фирменный, вычитанный в старинном колдовнике. Встряхнула опустевший рюкзак. А это что такое? Из кармашка что-то вылетело. Подобрала маленький серый камешек. Да, это маленький каменный гремлин. Как он сюда попал? Вероятно, сумел забраться в карман рюкзака и все это время путешествовал с нами. Что же мне с ним делать? Он совсем маленький и угрозы для нас пока не представляет. Не придумав ничего путного, я положила камешек в ящик с высокими стенками. Из него не так просто выбраться. Завтра все вместе придумаем, что с ним делать. Войдя в жилую половину дома, почувствовала Ума помрачительный запах выпечки. Сегодня Роза пекла пироги с мясом и с моими любимыми яблоками. Все же хорошо, что подруга умеет вкусно готовить, а то давиться бы нам моей кашей. Никитка готовит не намного лучше меня, и это тоже проблема. Я, кстати, видела в кладовке холодильный ларь. Можно приготовить ему еды на неделю и поставить в этот местный аналог холодильника. Тем более накопителя лазурнита я зарядила еще в прошлый раз. Вспомнив про накопители, сразу вспомнила подслушанный под дверью ректорского кабинета разговор. Там ведь говорили, что в Академии начали пропадать лазурнитовые накопители, и что прежде такого никогда не случалось. Интересно, кому они понадобились? И самое главное, для чего? Роза с Никитой накрывали стол гостиной. Матвей нежился у горящего камина. В комнате было тепло и особенно по-домашнему уютно. «Маренко, пошли ужинать, и я жду от вас рассказа о ваших очередных приключениях». Никита оторвал меня от размышлений о пропаже магических накопителей. «Я дома, пора отдыхать». Вкусно поужинав, мы пересели в кресло, поближе к камину. Причем Роза с Никитой умудрились втиснуться в одно, благо они изначально были рассчитаны на более крупные фигуры прежних владельцев. Я с наслаждением потягивала чашечку макиато, а Роза рассказывала нашу историю, полную версию. «И вот как ты умудряешься влипать в такие вот истории?» — произнес Никита, не то восхищаясь, не то ругаясь. «Вечно в гуще событий». «Главное, что из этих событий она всегда выходит с каким-либо прибытком. Везет, не иначе», — глубокомысленно изрек кот, сладко зевая. «Ну вот, блин, заразил, зараза шерстяная». Я вслед за котом сладко зевнула. Вскоре все повторяли этот незамысловатый жест, призывая нас ко сну. За завтраком поделилась своей находкой, рассказав о малыше-гремлине. «А давай его Валелиору подарим. Некроманту очень подойдет такой питомец», — предложила Роза. «Хорошо. Если ему такой питомец придется не по вкусу, просто отдадим гремлина в осад, Там ему найдут местечко». Еще я поделилась задумкой насчет готовых обедов для Никиты. Роза с воодушевлением приняла его, собираясь прямо сейчас идти на рынок за продуктами. «Давайте сначала съездим в бутик модной женской одежды. Я утром переговорила с мадам Бьянкой по волшебному блюдцу. Нам нужно обсудить некоторые общие дела и подписать документы. Она ожидает нас через час, а уж на обратном пути заедем на рынок». Модный бутик ожидаемо перевесил рынок. Мы пошли собираться, одеваясь потеплее. В карите села у окошка. Я здесь уже больше двух недель, а город так толком и не видела. Кейтари даже сейчас, когда осенние краски уже поблекли, а зима не украсила его белым покрывалом, завораживал своей необычной красотой. Мадам Бьянка радостно приветствовала нас на пороге бутика «Голубая орхидея». Она познакомила нас со своей старшей сестрой, худой высокой дамой в годах. Я, в свою очередь, познакомила ее с Розой, представив рыжую ведьмочку как мою соседку по комнате и подругу. Бьянка предложила всем чай с пирожными. Никита с Матвеем согласились. Последнему, правда, чай заменили молоком. Роза отказалась, решив осмотреть все отделы модного магазина. Мы же с мадам Бьянкой уединились в кабинете, занявшись делами. Подписав договор об обоюдном сотрудничестве, договорились, что я раз в месяц постараюсь присылать новую модель одежды или белья. Как мы и рассчитывали, более раскрепощенные столичные дамы очень заинтересовались новым, очень красивым и сексуальным бельем. Бюстгальтеры вообще идут на ура. Они оказались намного удобнее принятых здесь корсетов. Это я им еще чулки с подвязками и поясом не рисовала. Когда наберем клиентуру побольше, можно еще показы мод организовать. Я подробно рассказала мадам, что такое показ мод. Отличная реклама. Это поможет в будущем привести к нам новых клиентов. Мадам так загорелась этой идеей, что первый показ решила сделать на Новый год, который будет здесь через полтора месяца. А значит, и работы у нас прибавится. Из кабинета мы вышли, довольные друг друга и теми прибылями, что сулило нам наше сотрудничество. Никита меланхолично доедал последнее пирожное. Кот дремал рядом, положив голову ему на колени. Роза, примеряя очередной наряд, крутилась перед большим в полстены зеркалом. и мне стоило большого труда оторвать от этого занятия. Пришлось напомнить про обеды для Никиты. Симпатия к парню все же перевесила, и мы, наконец, покинули гостеприимный бутик мадам Бьянки и ее сестры. Оставив Никиту с Розой на рынке закупаться продуктами, мы с котом решили не терять времени и прогуляться до дома пешочком. Переодевшись, я до вечера пропала в своей аптечной лаборатории, готовя новые зелья. Матвей лежал рядом в небольшом кресле, которое я специально для него перетащила сюда. Иногда он помогал мне в приготовлении особенно сложных рецептов. Где словом, а где и делом. И только маленький каменный гремлин тихо шуршал в своей коробке. Ночью мне опять снился огневик. Его глаза с золотистыми искорками и губы, такие четко очерченные, что хотелось провести по их контуру пальцем. Даже проснувшись, я все еще ощущала запах хвои и мяты. В спальню ворвалась Роза. «Хватит отлеживать бока, пошли завтракать!» Вот так. Даже в собственном доме поспать не дают. Растолкала разлегшегося на полкровати Матвея. «Раз мне спать не дают, пусть и он просыпается», — свредничала я. После вкусного, сытного завтрака мир вокруг уже казался не в пример лучше. Сытая ведьма — добрая ведьма. «Что там у нас сегодня в планах? Посетить лавку травника». Есть у меня к нему несколько вопросов и заказ на очередные травки. На улице сегодня особенно холодно. Тонкий ледок потрескивает под ногами. С неба срывается не то замерзающий на лету дождь, не то подобие первого снега. Подсунула под добродушную мордаху лошадки приготовленную морковку. Зорька довольно захрумкала угощением, кося на меня большим влажным глазом. Проверила, достаточно ли тепло, одет Никита. Мы-то в карете поедем, а он на обдумаемых всеми ветрами козлах. заставила его вернуться за тёплыми рукавицами. «Кстати, я ведь ещё ни разу не видела здесь вязаных вещей. Я, хоть и пацанка, вязать умела. Могу связать рукавицы, шарфик или носки. На большее меня, увы, не хватило, но в подарок к Новому году можно связать всем, например, варежки». Дядька Ивен встретил нас словами. «Не как юные ведьмочки решили порадовать старика своим визитом? Проходите, проходите. Как ваши успехи в зельеварении?» Неплохо, совсем неплохо. Только все больше вопросов возникает, и новые травки требуются. «И какие это вопросы возникают в ваших хорошеньких головках?» — улыбаясь, спросил дядька. «Ну, вот хотя бы в прошлый раз мы приобрели ягоды для покраски шерсти. А чем можно эту краску обесцветить, если окрасили не то, что хотели? Есть ли такое средство, желательно не опасное?» «Если есть краситель, значит и средство, которым его можно вывести, существует». «Сейчас посмотрим». Дядька Эвен, покопавшись в старых свитках, лежащих на одной из полок, выудил один, прочитав. «Зелье для отбеливания тканей. Так, мох, кора, корень мыльнянки. Да, средство совершенно безвредное, только дорогое. Не каждая хозяйка может его себе позволить. Белье отбеливает отлично». Он протянул мне список с рецептом. «Вроде, действительно, ничего опасного в рецепте нет. Вот только мох, росший в южных лесах, в этих местах был довольно редким и дорогим ингредиентом. Но одеваться некуда. Дала слово исправить содеянное — делай. У вас есть травы, указанные в рецепте? Конечно. У Ивена есть все. Пока дядька собирал для нас травки в маленькие бумажные сверточки, я успела переписать рецепт. Роза с Никитой, как и в прошлый раз, глазели на расставленные по полкам флакончики, мешочки и коробочки, читая этикетки. Пусть читают. Может, что полезное в голове отложится. Я присоединилась к ним, когда они дошли до застеклённого шкафа с самыми редкими и дорогими. И несколько из них определённо находились сейчас в моей аптеке в закрытом на замок сейфе. Подошедший сзади, Вен спросил. Интересует? Очень. Вот это, например, для чего используют? Указала я на мшанку. Один в один, как та, что я недавно переложила в новый полотняный мешочек. О, мшанка издавна использовалась в рецептах для похудения, да так рьяно, что ее почти всю извели. Встречается она теперь так редко, что цена возросла многократно, но и помогает она безотказно. И у вас, конечно, есть рецепт. Конечно, есть. Ивен хитро прищурился, пряча улыбку в густой белой бороде. Что у вас еще интересует, милые барышни? Оказалось, другие ингредиенты были еще дороже и ценнее. Мшанка сразу как-то поблекла на их фоне. Чего только стоит универсальное противоядие или зелье, буквально за несколько часов сращивающее кости. Я подробно записывала каждый рецепт. Еще потом в библиотеке попробую поискать. Главное — не привлечь лишнего внимания. Мадам Делин и так нас подозревает. Ведьминское чутье трудно обмануть. Радует, что она на моей стороне. В травяной лавке мы пробыли почти до самого обеда, зато обзавелись новыми рецептами и травками для отбеливателя. Пообедав, оставила Роза с Никитой продолжать хлопотать по хозяйству. Пошла готовить этот самый отбеливатель. Проверила на окрашенное намирание шерсти. Минут через 10 цвет шерсти стал тускнить. Вскоре она стала совершенно белоснежной. Пощупала шерстяные нити, даже понюхала. Шерсть осталась мягкой, даже, по-моему, стала еще шелковистей. Это корень мыльнянки повлиял. И запах ничего так приятный. Перелила готовое зелье во флакон. В оставшееся до ужина время успела сварить еще несколько зелий для своей аптеки. Когда Роза пришла звать меня на ужин, который сегодня у нас немного раньше обычного, я уже все закончила и сейчас упаковывала малыша-гремлина в коробочку поменьше. Вспоминая наш прошлый опыт с возвращением в академию, мы решили больше так не рисковать, а вернуться сегодня вечером. Поэтому, упаковав коробку с каменным гремлином в саквояж, положили туда же приготовленный мной отбеливатель. Помня про любовь Мантикоры к сладостям, я еще вчера попросила ребят прикупить для нее какое-нибудь лакомство. И сейчас в саквояж упаковывались засахаренные в меду ягоды, думая, они придутся Скизи по вкусу. Свернутый рюкзак тоже отправился в саквояж. Сейчас он нам не понадобится. Когда мы подъехали к воротам Академии, мы с Матвеем ушли вперед, давая ребятам возможность попрощаться. Роза и Никитка заметно сблизились за эти дни, что меня, несомненно, радовало. Территория Академии встретила нас с теплым ветерком и ароматом вечно цветущего сада. Сразу стало жарко. Сняв теплую одежду, дождалась Розальву, и уже все вместе отправились в комнату. Выложив коробочку с гремленом на стол, вздохнув, взяла в руки бутылочку с отбеливателем. Идти не хотелось, но нужно. Постучали в знакомую дверь. Открывшая нам Зоя замерла на пороге, чуть не захлопнув ее у нас перед самым носом. Я успела подставить ногу, не давая двери захлопнуться. «Зоя, подожди. Нам нужно поговорить. Не бойся, мы с миром». Зоя испуганно осмотрела нас, но дверь все же открыла. В гостиной на диванчике сидела Вероника. Увидев нас, она испуганно дернулась, но в последний момент замерла, не сводя с нас глаз. «Мы пришли извиниться. Наша шутка затянулась. Это мы подлили краситель в ваш шампунь». Первой нашла силы признаться Розальва. «И мы принесли вам средство, которое поможет вам избавить ваши волосы от краски». «Вот». Я протянула флакон Зои. «Держать на мокрых волосах 10-15 минут, пока не посветлеют. Затем тщательно смыть. Мы ничего не имеем против вас. Это Лаура нас задирала, а вы попали под горячую руку с ней за компанию». «Надеюсь, теперь у нас не останется никаких претензий друг к другу». Девчонки робко заулыбались. Я добила их фразой. «Если что нужно, обращайтесь». Оказавшись опять в нашей комнате, глянула на местные часы. Очень хотелось сбегать в зверинец, навестить скизи вкусняшками побаловать. «Матвей, пойдешь со мной?» «Куда я денусь с подводной лодки?» «У меня нахватался, зараза пушистая». А Роза потребовала. «Потом расскажите, что за лодка такая». Мантикора в нетерпении била копытом у двери в вольер. Видимо, скизе давно почувствовала наше присутствие, а может, это так наша связь срабатывает. Видно было, что она нас ждет. Наученная предыдущим посещением, я предусмотрительно переоделась в рабочий комбинезон в домике смотрителя, в руках засахаренные в меду ягоды. Приветственное облизывание на этот раз было более быстрое. Большая кошка, принюхиваясь, стянулась к коробке с лакомством. Не стала ее долго томить. Открыв коробочку, достала несколько ягодок. Большой шершавый язык быстро слезнул сладости с ладони. Закатывая от удовольствия глаза, Мантикора громко заурчала. «Хорошая девочка! Умница моя!» Я ласково потрепала с по загривку. Скормив все сладости и погладив на прощание большую киску, мы с Матвеем вернулись в здание академии. В коридорах тишина. Кто-то еще не вернулся из города и прибудет рано утром, а прибывшие, как и мы, загодя уже готовятся ко сну. Во всяком случае, когда мы добрались до нашей комнаты, Розальва уже спала. Бегом в душ и тоже спать. Переодевшись в пижаму, подошла к окну. Как ни странно, это уже вошло у меня в привычку. Хотя вид на старое кладбище не особо вдохновлял, особенно перед сном. В темноте безошибочно нашла, практически угадала, очертания древнего склепа. Как только глаза немного привыкли к темноте, Очертания старой постройки стали четче, а с ними и тени, что медленно крались по второму ярусу старой постройки.